наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие двенадцатое в загробный мир. День пятый. Итак, вчера Конюх Федоров отправился на тот свет. У нас уже есть факты, косвенно свидетельствующие о том, что он достиг цели. Сегодня утром мы вызывали дух – Конюха, гадая на кофейной гуще. И гуща сложилась в нечто похожее на надпись: "Идите в ж... в смысле, не мешайте бухаю с будённым". После этого связь прервалась. После героической смерти великого путешественника его тело было помещено в палату местного госпиталя, где за ним установлено врачебное наблюдение, а мне предоставлен кабинет дежурного врача. И вот сейчас я сижу свечи и жгу на ней волос конюха В надежде с ним связаться Ой, погасло Я слышу какой-то звук Есть здесь кто? А кто это? Это я Конюха, это вы? Я корреспондент А где я? Вы на том свете то я смотрю Ни на что не похоже А что вы видите? Пока есть ничего Темно очень Подождите, может быть, сейчас глаза привыкнут К чему? К тому, что ничего не видно? А нет Кое-что вижу Что? Что вы видите, конюх? Говорите, это, это очень важно Руки вижу, большие такие С ногтями Синие Господи, как страшно А что-нибудь еще видите? Вижу, ноги чуть подлежат отдельно Ну, от рук отдельно А так прикреплены К чему? Ко мне Как? Посредством попы К вам приросли чужие ноги? У вас четыре ноги? Почему четыре? Две А прирощенные они всегда были Ну, сколько себя помню Это ж мои ноги А руки тоже ваши? Кажись, мои Я ими сейчас как раз Ноги чешу Хорошо получается А вокруг себя ничего не видите? Вижу какой-то коридор И свет в конце Господи, это же тот самый коридор Который описывали все пережившие клиническую смерть Невероятно, невероятно Подожди, корреспондент Есть у меня одно подозрение а, -а, -а! Призрак корнюха, он идет на меня! Такой призрак, корреспондент Это же я есть Ой, кажись, не вышло Ничего с тем светом Ничего меня не берет Даже средства от комаров Ай, повременить Придется И все-таки поздравляем нашего героя С возвращением Наше радио продолжит следить за подвигами Великого русского путешественника Конюха Федорова Слушайте нас на следующей неделе